Глава третья. Было так чудовищно жарко, что Дуня решила. Она все-таки умерла и попала прямиком в ад. Интересно, почему так сразу? Разве их религия не предполагала некоторой отсрочки? А как же Божий суд? Как же 20 мытарств? Где ее адвокат-ангел и прокурор-бес? Почему ей без суда и следствия выписали билет в одном направлении? Это же так нечестно. Дуне стало ужасно жаль себя. Обострённое чувство справедливости не давало ей смириться с таким поворотом. Да, конечно, она не была праведницей. Но и такой уж злодейкой не была. Часть своих доходов Дуня тратила на благотворительность. Раз в неделю волонтерила в центре для трудных подростков, по праздникам навещала одиноких стариков в доме престарелых и еще... Еще не стоит забывать, что она помогала выгуливать собак из приюта на Каменской. Что же касается грехов, то тут ей и предъявить особенно нечего. Разве что любовь к красивой жизни, которая почему-то, вот хоть убейте, Дуня не видела в этом никакого смысла, порицалась религией. Что плохого в том, что она любит красивые вещи или вкусно поесть? Она же не ворует, не убивает, не врет. «Зарабатывает. Да, достаточно большие деньги. В конце концов, для этого она долго и упорно работала. Деньги не упали ей на голову с неба. Дуня здорово попотела, чтобы оказаться там, где она есть сейчас». «Ага. В аду. Будто наяву зазвучал чей-то злорадный голос. Нет. В смысле, в положении обеспеченной, самодостаточной женщины которая умерла, ага. перед лицом которой разверзается гиена огненная и дышит. Дышит. Какого черта? Испытывая непреодолимый страх, Дуня попыталась пошевелить руками и ногами. Как-то она упустила момент. В загробном мире у людей или в кого там они превращаются, есть руки-ноги. По всему выходило. Что так, только под тяжестью чего-то... Неподъемного изменить положение тела абсолютно не получалось. Дуня поняла, что задыхается. Вцепилась руками в навалившийся на нее пресс и, наконец, открыв глаза, утонула в чужом демоническом взгляде. Ох, как же громко она завизжала! «Эй, ты чего? Дуня, это я! Кто я? Кто я? Твой персональный черт-сопроводитель?» Дуня забилась изо всех сил. — щелкнул верхний свет, и одновременно с этим нечистая сила скрутила ее по рукам и ногам. «Прекрати орать! Ты мне сейчас всю базу перебудешь!» — шепнул демон ей в ухо. Жар его дыхания опалял. Так вот, что это было. Никакая не гиена огненная, всего лишь его дыхание, да, от которого у нее волосы на затылке привстали, чтобы выскочившим мурашкам было сподручней бежать. Мне нечем дышать. Чёрт, сейчас. Он что, тут не один? Зовёт напарника? Мучитель Дуни откатился в сторону, и она с надсадным хрипом втянула воздух. Ты как, в порядке? Ещё нет. Можно я не буду лизать в сковородки прямо сейчас? Какие сковородки? В голосе демона послышалось искреннее изумление. Раскалённые. «Или у вас другие пытки заготовлены? Для них я еще тоже не вполне в форме». «Да ты бредишь!» — воскликнул демон и опять над нею навис, касаясь обжигающей горячего лба губами. Видеть она этого не видела, так как в страхе зажмурилась, но прочувствовала, кажется, каждой клеточкой. «У тебя температура. Ну-ка давай поставим градусник». Демон потянулся к пуговичкам на ее рубашке. Дуня, не успев обдумать то, что он делает, ударила его по загребущим лапам и открыла глаза. «Я же просто хотел температуру измерить», — насупился демон. А Дуня, как дурочка, раскрыла рот. Он ей ужасно напоминал... «Семен, ты что, ты тоже умер?» «Ну, почему же?» Я живее всех живых, улыбнулся тот. А ты все-таки бредишь? Нет. Тогда может быть принимаешь наркотики? Что? Дуня привстала на локтях, возмущенная до глубины души таким предположением. Взгляд Семёна скользнул к разошедшимся полочкам рубашки. Ей стало еще чуточку жарче. Дуня закусила губу и, смущаясь, осмотрелась по сторонам. Если честно, ей казалось, что интерьер в аду должен быть несколько другим, поинтересней, что ли. Как архитектору и человеку творческому, Дуне даже стало как-то обидно за такое пренебрежительное отношение к этому вопросу. «Принимаешь наркотики. Что-то же должно было вызвать твои галлюцинации». Жар, который ее донимал, чуточку схлынул, сконцентрировавшись в ногах. Дуня опустила взгляд и только тогда поняла, что ей жарко лишь от того, что кто-то ее закутал в два одеяла сразу. Она дернула ногами в попытке выпутаться из душного кокона, но получилось это у нее не сразу. Чтобы выиграть время, Дуня подняла руки и потрогала зачем-то лицо. Последнее, что она помнила, как медленно-медленно спускалась с горы на своем Мерседесе. А потом обвал и... Всё. Так я жива? А я тебя о чём толкую? Семён. Ну, наконец-то. Белозубо улыбнулся он. Признала. Привет-привет. Обалдеть. Дуня вскочила на постель, обхватила его мощные предплечья, жадно шаря по изменившемуся, обострившемуся лицу взглядом. Господи. Но как? Да вот так. Мимо ехал. Так это ты меня спас, ты? На ее требовательный вопрос Краснов лишь пожал плечами, мол, подумаешь, невелико дело. Дуня опять растерла виски. Подумать только. Она жива. Жива. И кто ее спаситель? Ну вот не шутка ли? С опозданием Дуню накрыла паникой. Она силой вжала ногти в мышцы на его руках, лбом коснулась груди и затряслась, как припадочная. Слезы брызнули из глаз. Господи, как же стыдно! Она тысячу раз представляла эту встречу. Сначала с замирающим от любви сердцем, потом страшно злясь, потом злорадствуя, мол, вот, вот, бросил ты меня, бросил. «Я, посмотри, не умерла. Я дышу. Дышу полной грудью, живу. А по прошествии лет ведь тоже нет-нет, да и думала о нем. Особенно, когда пришлось вернуться в эти края по работе. Но она и предположить не могла, что перед этой встречей чуть не умрет. Эй, ну ты чего ревешь? Я чуть не умерла. Имею право». Капризно скривила губы Дуня. Семён зарылся пальцами в ее волосы, заставляя чуть запрокинуть голову. Со своих восемнадцати, когда они виделись в последний раз, Дуня так и не подросла. А вот Краснов, кажется, стал еще больше. И вверх он потянулся, и вширь. Прежней осталась разве что его пиратская улыбка и настороженный взгляд. Не умерла бы. «Откуда тебе знать?» — шмыгнула носом. «Я бы не позволил!» — улыбнулся сухо и... осекся, изменившись в лице. «Ты думаешь о том вечере, правда?» — прошептала Дуня. «О, сколько раз она хотела с ним это обсудить!» Ей не дали такой возможности. Сначала она лежала в больнице, а потом... Потом он уехал в армию. И сколько она не билась в попытке узнать, как он, ничего у нее не вышло. Вместо того, чтобы ответить на ее довольно прямой вопрос, Семен задал свой. «Как ты себя чувствуешь? Кажешься горячей, но это, может, от того, что я тебя закутал? Еще бы!» — поддержала беседу ни о чем Дуня. «Я, когда пришла в себя, решила, что нахожусь в аду. Так мне было жарко». Семен откинул голову и захохотал. Его темные волосы оставались все такими же густыми, но на висках уже пробилась ранняя седина. «Знаешь, думаю, большинство здешних обитателей с тобой согласились бы». «С тем, что это ад?» «Ага. А можно уточнить, где мы на самом деле?» Дуня снова огляделась по сторонам, отмечая идеальный порядок царивший в комнате и непритязательную обстановку. «Мы в учебном центре сил специального назначения». «Ух ты! Звучит внушительно!» Они уже так много друг другу сказали, но ничего из того, что хотелось, или было на самом деле важно. Возможно, так происходило потому, что Дуни просто не верилась в реальность случившегося. А может, она просто боялась, что им совершенно не о чем говорить теперь. По прошествии пятнадцати лет. «Наверное, ты права», — повел плечом Краснов. «Извини, здесь больше негде было лечь. Думал, перекимарю немного, да срубило. «Ничего». «Это твоя постель». К окончанию фразы она приобрела некоторую вопросительную интонацию. «Ага, моя. Мне положен угол здесь. Так что пока нет своего жилья поблизости, приходится довольствоваться». «Ясно. Надеюсь, с этим не будет проблем». Дуня метнулась взглядом к его лицу. Невольно соскользнула ниже. Помощной колонне шеи, к скульптурным мышцам на груди, обтянутой черной майкой. Интересно, он так проявил деликатность или же всегда спит одетым? Если так, то это большая потеря. Господи, да о чем она думает? Проблем? — пролепетала, испугавшись сама себя. Чего бы? Ну, я слышал, ты замуж собралась. Твой мужчина не приревнует? «О, господи, Вова!» Дуня всполошилась, не в силах и себе объяснить, какого черта не подумала о нем в первую очередь. Он же наверняка с ума сходит, он. И отец. А у того, между прочим, в последнее время проблемы с сердцем. Ему нельзя волноваться. «Мой телефон. Сумочка». Я все забрал. Но связи нет, и когда будет неясно. «Боже мой! Отец наверняка меня потерял. Что же делать?» Попробуй связаться через интернет. На базу ведет отдельный оптоволоконный кабель. Равнодушный к ее метаниям Краснов вышел из комнаты и в скорости вернулся с ее сумочкой. Дуня вытряхнула содержимое на постель, схватила новенький последней модели iPhone. Сел. Да что б его У тебя нет зарядки? Краснов покачал головой и указал на лежащую на тумбочке кнопочную Nokia. Дуня моргнула. Серьезно? Такими еще кто-то пользуется? Может быть, есть у кого-то из твоих подчиненных? Да. Нет, ни у кого нет. Ни у кого нет айфона? Недоверчиво нахмурилась Дуня. Это что, какой-то секретный объект? Добавила, сдобрив голос иронией. Она думала, Краснов рассмеется, ну или хотя бы поддержит ее шутливый тон. Вместо этого он опять пожал широкими плечами и у нее пересохло в горле. «То есть у тебя из-за меня будут проблемы?» — поинтересовалась Дуня несколько сухо. «Нет». «Нет?» Ей все сильнее хотелось спать. Но и подробностей хотелось. А еще поговорить с ним. Вернуться к прошлому, которое для него, может, ничего и не стоит, но для нее так по-глупому. До сих пор было важно, почему он с ней не связался, почему не сообщил, в какой части служит. Неужели не верил, что она сумеет его дождаться? Во мне слишком заинтересованы, чтобы усложнять мою жизнь по пустякам. Это она пустяк? Или сама ситуация? Выходит, вон ты какой. Какой? «Деловой. Так и хочется сказать. Видишь, я всегда верила, что из тебя выйдет толк. От непонятно откуда взявшейся горечи у Дуни стала щипать в носу». Она отвернулась, подошла к окну, за которым из-за взбесившейся метели не было ничего видно. «Да, только ты в меня и верила». В голосе Краснова Дуни почудилась ирония, за которой пряталось что-то еще. То, что заставило ее обернуться и застыть, придавленный его тяжелым взглядом. И вот так они стояли. Стояли. А бог его знает сколько, пока у нее не закончились силы это все выносить. «Почему ты бросил меня? Почему ты так легко...» меня бросил. И важно ли это теперь, когда прошло столько лет, когда у каждого своя жизнь, свой мир, восстановленный по кирпичику? Я очень рада, что у тебя все хорошо. Да. У тебя тоже, насколько я знаю. Сбылись все мечты? Да. Нет, ни черта. Моей главной мечтой был ты. Ты. «Ты у меня не сбылся!» «Более-менее. Слушай, очень хочется спать. Я не могла бы...» «Да, конечно. Постараюсь на тебя больше не наваливаться», — криво улыбнулся Краснов. «М -м. Он же не планирует снова к ней лечь?» «Что-то не так? Я бы лег на диване, но тот короткий, и ноги совсем не помещаются». Дуня покрутила в руках телефон. Вскинула ресницы. Он смотрел на нее как-то насмешливо, что ли, как на трусиху. Это, конечно, было ужасно глупо, но его взгляд подстегнул. Ничего. На этот раз я лягу поверх одеяла. Спокойной ночи. Спокойной ночи, — повторил эхом Краснов, выключая основное освещение. И спасибо за все. Если бы не ты, меня бы уже, наверное, и не было. Дуня думала, он попытается опровергнуть ее слова, сказав, что ее проблема была не такой уж серьезной. А вместо этого Краснов горько заметил. «Один-один». «Что?» «Один раз я чуть не отнял у тебя жизнь. Теперь счет сравнялся».